Глава четвертая. «София, я уже на парковке», — произносит в трубку теплый голос Миша. Бросаю взгляд на часы и понимаю, что он приехал раньше, чем мы договаривались, а свою работу по проекту я так и не завершила. Сегодня был особенно нервный день. Я бы сказала, непривычно нервный. Подожди меня немного. Никак не успеваю вырваться пораньше. Если Миша и обижается то виду не подает. Сообщает, что будет ждать меня в автомобиле, пока я не закончу работу. Следующие 30 минут времени я провожу в полнейшей запаре. Знаю, что сама виновата в случившемся, потому что никак не могла собрать себя воедино после встречи с Амиром и полноценно приступить к работе. Но Миша в этом не виноват. Понимая, что все равно не успеваю, принимаю решение приехать в офис с утра пораньше и продолжить. Выключаю ноутбук закрываю жалюзи и взяв с собой сумочку выхожу из кабинета в офисе уже пусто все давно разошлись по домам поэтому я буквально бегу по коридорам поглядывая на часы опаздываю обещала миша что буду через полчаса а уже прошло 40 минут Сокая каблуками сбегаю по лестнице на первый этаж решив что лифт придется ждать дольше последний лестничный пролет холл И я почти оказываюсь на улице, вот только в какой-то момент, поскользнувшись на вымотом уборщицей полу, теряю равновесие и начинаю падать, выставив вперед руки. Осторожнее! Крепкая хватка на моем запястье предотвращает позорное падение. Взгляд цепляется за идеально белые манжеты рубашки с платиновыми запонками а в ноздре ударяет запах дорогого мужского парфюма с нотами сандала. Сердце гулко стучит, когда, подняв взгляд, я понимаю, что мой спаситель — это Амир. Щеки мгновенно вспыхивают от стыда, а в висках начинают часто стучать молоточки. Каблуки — это все же не мое, и завтра непременно возьму с собой сменную обувь. «Спасибо», — произношу, когда крепко встаю на ноги. Он тут же отпускает мою руку, оставив на запястье красные следы. Возможно, от его пальцев останутся синяки, но с разбитыми коленками было бы хуже. Амир подходит к двери, ведущей на выход, толкает ее от себя и пропускает меня вперед. На улице начинает мелко моросить дождь. Температура воздуха значительно снизилась, поэтому я непроизвольно ежусь и обнимаю себя руками за плечи. «Много работаешь, Соня», — произносит Амир, когда мы спускаемся к парковке. «Я всего лишь выполняю свои обязанности. Работая у меня ровно столько, сколько и у других сотрудников. Ищу глазами белый БМВ и удовлетворенно улыбаюсь. Вот мое спасение. Сейчас сяду в кожаный салон автомобиля, поужинаю с приятным мне мужчиной и восстановлю тот дисбаланс, который случился сегодня. «Ты так и не пришла меня провожать», — внезапно произносит Амир, когда мы останавливаемся у черного мощного внедорожника, который ему наверняка принадлежит. В ушах начинает шуметь, потому что черные глаза Собитова смотрят прямо в мои и задевают... Там самые болезненные струны моей души. Тот период своей жизни я предпочла бы забыть. Период унижения, опустошения и страха перед неизвестным будущим. Это сейчас я стала сильнее, отряхнулась и продолжаю идти дальше в надежде никогда больше не вспоминать девочку Соню, которая действовала чистыми, наивными эмоциями, а не здравым смыслом. У меня нашлись дела поважнее. Извините, Амир Рустамович. Кажется, мы сейчас не в офисе, поэтому называть меня по имени-отчеству не обязательно. Хитро прищуривается Амир. Извини, Амир. Ёрничаю я. Так-то лучше, Соня. Иди. Ты, кажется, на свидание собиралась? Слегка кивнув головой, направляюсь к автомобилю Миши, ощущая, как трясутся поджилки, И глухо бьется сердце. Я слышу, что Амир заводит двигатель и с громким ревом срывается с парковки. Очутившись в салоне белого БМВ, перевожу дыхание. Миша бережно целует меня в щеку и протягивает букет цветов. Это алые розы с колючими шипами. Выдыхая сладкий аромат, желая поскорее перебить запах парфюма Амира. Сейчас все пройдет, я уверена. Все вернется на прежнюю колею и пойдет в правильном направлении. Второй раз Собитову не удастся меня сломать. Миша бронирует столик в ривьере. Мы часто ужинаем именно здесь. В заведении хорошая европейская кухня, достойное обслуживание, а также никакого шума и громкой музыки. — Как прошел день? — спрашивает Миша, когда я делаю свой заказ из мяса ягненка и легкого салата. Ты прости, что я задержалась. Слишком много работы накопилось. Ничего страшного. Пока тебя не было, я отправил электронные письма поставщикам и сделал парочку важных звонков. Время прошло. Продуктивно. Тёплая ладонь Миши накрывает мою руку и слегка сжимает. До встречи с ним я не знала, Какими могут быть нормальные отношения между мужчиной и женщиной? Так, чтобы дарили цветы, подарки, приглашали на совместные ужины и галантно ухаживали. Когда ты станешь моей женой, то сможешь себе позволить не работать вовсе, София, произносит Миша. Не успеваю опомниться после его слов, как дверь, ведущая в зал, открывается, и я замечаю Амира. Он медленно обводит взглядом присутствующих, замечает нас с Мишей незаметно ухмыляется, вызывая у меня новую волну раздражения и паники. Почему среди всех заведений города он выбрал именно Ривьеру? Если бы я не знала Сабитова, то подумала бы, что он следил за нами. — О, Амир Рустамович! — спохватывается Миша. «Подойду, поздороваюсь». «Что?» «Мне хочется умолять своего мужчину никуда не уходить, но он поднимается с места раньше, чем я успеваю подобрать нужные слова». «Встречались с ним в Москве», — поясняет Миша, кивая в сторону Амира. «Один из лучших застройщиков столицы».